Глава девятая. Знакомство с новой роднёй. В честь приезда родителей Николая мы сорвали с грядки первый редис. А лукового пера уже было в волю. Огурчики, конечно, ещё прикупить придётся. Сделаем салат с зеленью и варёным яйцом, как я люблю. Но это всё закуска, а на горячее Коля опять заготовил мясо и рыбу нажарил сам. Аж две большущих сковороды. Альбина Кирилловна мне показалась приятной и доброй женщиной, ниже меня ростом худощавая, подвижная и очень разговорчивая. Признаюсь, я немного волновалась перед знакомством с Колиной мамой, но в первые же минуты общения скованность прошла. Если ко мне со всей открытой душой, разве могу я иначе ответить? Бывает, что и могу, но только не в этот раз. Женщина всю жизнь проработала поваром. А год назад устроилась на ЖД, полстраны объездила, заведуя вагоном-рестораном и кухней на колесах. Альбина Кирилловна пару дней как вернулась из Туапсе, привезла нам ведерко клубники и пару баночек южных домашних соусов. Сама-то я не была на базаре, все некогда, а девочек-проводниц попросила, они уж знают, что я всегда беру а — Вот эту попробуй, Тонечка. Она не слишком острая, не повредит тебе. — Коля, ножичек наточи острее, как будто немножко тупой. Я лучок порежу на рыбку. А маслица у вас где? — Тоня, сиди-сиди, я все сама, я быстренько. Отдыхай, моя хорошая. Зайцев старший, как мне показалось, мужчина шебутной. Любит выпить и погулять. Я еще раньше знала, что они с Альбиной Кирилловной не живут вместе, хотя развод официально не оформляют. Коля мне кратко рассказывал, что с отцом он не дружит, потому что тот обижает мать. И даже не один раз Коля его за это самого приложил к стенке. Вышла некрасивая история, после чего сын с отцом Зайцевы долго не общались. Я смотрю на большого степенного мужчину с румяным лицом, и солидными залысинами на голове. Сложно представить, неужели действительно мог он ударить свою худенькую супругу? Да как вообще возможно такое бесчинство? Даже во сне не увижу, что папа мою маму побил. Это будет равносильно концу света для нашей семьи. А Зайцевы как-то жили, растили детей, выучили обоих. Колина сестра работает учителем в начальной школе города Урая. Дочке уже 10 лет, профессионально занимается танцами. Очень хочу познакомиться с Колиной старшей сестрой. Может, приедут на лето к нам в гости, хотя бы в августе. В июле-то они в Турцию собрались, устали от севера. спокойный хорошо прошел вечер нашего знакомства. Даже Зайцев старший как-то притих, занимался шашлыками, с сыном переговаривался насчет теплого пристроя. Даже обещал помочь закончить строительство. На меня будущий свекор поглядывал довольно, будто Колин выбор одобрил. А если уж обращался, то вежливо и уважительно. Обязательно полным именем называл. Антонина. Кажется, и Коля немного оттаял. Расслабился под пиво. Стал отцу отвечать дружелюбно. Исподваль завязался у них мужской разговор. Тогда мы с Альбиной Кирилловной оставили Зайцевых наедине и пошли к реке прогуляться. Уже весной, а в начале лета особенно, оценила я красоту козловских мест. Речушку полюбила. Она неглубокая, узенькая, с ленивым течением, а берега высокие, крутые, все в траве и высоченных старых ивах. Даже в солнечный полдень здесь сумрачно под пологом деревьев, У самой воды разрослась альха Я насобирала целую пригоршню ее черных сухих шишечек, крошила их между пальцами, слушала волнующий запах влажного дерева. Воздух такой, что невозможно надышаться. Душа отдыхает. Альбина Кирилловна тоже чувств не скрывала. — Ах, как красиво у вас, ребята! Жить бы да радоваться! — Так приезжайте и живите. Дом большой, всем места хватит. Сама не поняла, как слово сорвалось с языка. Резко возникло чувство симпатии к этой женщине. Она же Колина мама, и не все у нее хорошо складывается сейчас. Но вот пригласила к нам, а на душе уже кошки скребут. Как-то будем ладить, кухню делить. Вроде две хозяйки в доме, ссоры неизбежны. Тонечка, спасибо тебе, но вам лучше одним. Я, конечно, помогать буду, чем смогу. Я Коле говорила, какую хорошую дочку он мне нашел. Неловко прямо, мне ведь уже за тридцать давно. Девочки в моем возрасте детей в школу вводят а я припозднилась. Альбина Кирилловна понимающе закивала. Тонечка хорошая моя, все успеть можно, если дружно и честно. Только меня беспокоит, что вы жениться не хотите. А лялечка родится, как будете записывать? Я хочу, чтобы лялечка наша была, Зайцева, и ты, чтобы наша была, Тонечка, носила нашу фамилию. Я очень растрогалась после такого обращения. Вот бывают же люди, открытые и искренние, а я все жду какой-то подвох, закрываюсь на все замки, готовлюсь нападение отражать. Наверное, надо проще с людьми, человечнее, но и себя в обиду не давать. С реки шли через осиновую рощицу и пологий овраг, заросший черемухой. Там на дне оврага была тропинка протоптана и лежала толстая, подгнившая по краям бревно на вроде скамейки. Мы бы еще посидели, но скоро стало досаждать машкара Пришлось возвращаться в дом. Мысли в моей голове крутились, словно комарики над водой. Одна другой радостней. И самочувствие, отличное в последние дни, и знакомство с будущей роднёй удачно сложилось. Осталось теперь моих родителей с Зайцевыми свести, и можно, пожалуй, готовиться к скромному торжеству в честь смены фамилии. А то что же, родится у меня дочка, и будет Зайцева, как её отец, а я останусь кривошейно, будто вообще не при делах. Сегодня же скажу своё мнение Коле по животрепещущему вопросу.